Глава пятая В час ночи я вынужден был признаться себе, что разнервничался. Без какого-либо, заметьте, повода для тревоги. Беспокоило ожидание какого-то непредсказуемого происшествия. План Лонгвудхауса распластался перед моим мысленным взором подобно географической карте, До и после ужина мы успели внимательно осмотреть весь дом. Восточная сторона первого этажа, простиравшаяся из холла по противоположную сторону от гостиной и кабинета, состояла из столовой, с кухней и примыкающим к ней помещением для прислуги, библиотеки и бильярдной. Последняя занимала часть выступающего с правой стороны дома крыла, и из окон ее полностью открывался взгляду фасад, на котором при лунном сиянии представали с особенным великолепием королевские лилии. Белый орнамент сиял на контрастно-черном фоне. Второй этаж был отведен под небольшие спальни. Моя располагалась в задней части дома и выходила окнами на север. Это была нарядная аккуратная комната, прекрасно освещенная благодаря лампе посреди потолка. На окнах яркие занавески. Книги заботливо предлагали себя с каминной полки, если перед сном вам захочется почитать. Все вроде располагало к покою и отдыху. И тем не менее, самой трудной задачей мне представлялось, погасив свет, лечь и погрузиться в сон. К часу ночи. Я уже в третий раз, выбравшись из кровати и облачившись в халат и домашние туфли, включил свет. За ужином мы явно выпили неправильное количество алкоголя. Я не имею в виду, что я его оказало чересчур много. Как раз ровно наоборот. Выпитая лишь взбодрило нас. И теперь мой мысленный взор одолевали толпою яркие образы. Гвинет Логан неожиданно прекрасная в черном платье с большим декольте. Мы ужинали при свечах, и свет их мягко ложился на ее волосы и плечи. Квинтэссенция суперженственности, намекающая на совершенство обнаженного тела. Бентли Логан, манишка которого бугрилась, как тесто в духовке, что-то все время рассказывающий с хохотом, от которого пламя свечей колебалось. Звякание кофейной чашки облюдца, случайно произнесенное неточное слово. Деловой разговор с каким-то мне непонятным подтекстом и отчетливо мною уловленный жест Кларка, сунувшего что-то гвинот в руку перед тем, как мы все расставались на ночь. Понять, по какой причине все эти картины суетятся в моем мозгу, не давая покоя, я не мог. Вероятно, виною тому стал рассказ Кларка о мертвеце с поцарапанным лицом, из-за которого, стоило погасить свет, мне начинало чудиться по углам спальни что-то потустороннее. Темнота и тишина рождали чувство отрезанности от мира. Вспоминалось невольно, что дом отстоит от другого жилья на целую милю. Этакая катакомба, вход в которую накрепко замурованы. Стены казались призрачно белыми, контуры мебели расплывались враждебно, наводя на тревожные мысли. Настораживало колыхание занавески, которое я постоянно ловил краем глаза. Я ворочался на кровати, уговаривая себя, оставив глупости, последовать примеру остальных, которые наверняка давно уже спят. Но тревога не проходила, а тьма вокруг лишь делалась гуще. Что же происходило на самом деле? Доносились ли до меня действительно сквозь громкий стук сердца таинственные звуки? Видел ли я и впрямь широко раскрытыми во тьму глазами что-то, укрывшееся в углах? Ощущал ли невидимую угрозу, готовую настигнуть меня сзади? Мне хочется честно передать свое состояние, в котором спальня воспринималась мною пространством, густо населенным существами, способными сотворить что угодно, и которое властно меня влекло вновь и вновь к выключателю. Надев третий раз халаты и домашние туфли, я закурил сигарету. Досадное отсутствие пепельницы вынудило меня к компромиссу, и обгоревшая спичка отправилась в мыльницу. Яркий свет обострил мои чувства. Я готов был отдать 5 фунтов за порцию славного виски с содовой, которая бы отправила меня в сон. Спуститься вниз и налить себе? Удерживали меня от этого два соображения. Во-первых, я как-никак находился в чужом доме. А во-вторых, не хотел быть улеченным в слабости, если кто-то застигнет меня прокравшимся под покровом ночи за виски. Нет уж никакого виски. Лучше почитать. Сигарета казалась мне слабоватой и горьковатой на вкус. Серо-голубой дым от нее струился к потолку. Я шел к камину за книгой, когда внизу что-то тяжело крохнуло, будто бы, приподняв, уронили диван. Затем тишина. Звук был не таким уж громким. Но мне показалось, что от него сотрясся весь дом. Оконные стекла звякнули, а потолок дернулся, В груди ёкнуло. Тут меня осенило открытие. Я вдруг понял первопричину всех наших страхов. Грохот сперва поверг меня в жар, следом в холод. И с этим пришло облегчение. Ибо случилось нечто... С чем появилась возможность каким-то образом разобраться? Куда лучше, без деятельного среди накрахмаленных простыней, где без защиты даже халата и комнатных туфель ожидаешь не весь чего и неизвестно когда. Теперь я хотя бы мог сам направиться навстречу этому «не весь чему» и увидеть его воочию, а значит, оно утратило половину пугающей своей силы. Мы ведь боимся призраков главным образом из-за того, что встречаем их, так сказать, лежа. В ящике тумбочки находился фонарик, предусмотрительно мною привезенный на всякий случай. Я вынул его, включил, вышел из спальни и, затворив за собой дверь, двинулся по коридору. Стук вроде бы никого, кроме меня, с кровати не поднял. Забыв, где в коридоре находится выключатель, Я пренебрег попыткой его найти и продолжал подсвечивать себе путь фонариком. Ступеньки на лестнице не скрипели. Войлочные домашние туфли тоже не издавали ни звука. Достигнув холла, я повел во все стороны фонариком. Луч его скользнул по матовой красной плитке на полу, коснулся старинных напольных часов, рынулся влево к двери столовой затем направо ко входу в гостиную. Оттуда послышался шум. Я выключил фонарик и поспешил внутрь. «Ой!» — воскликнули из темноты. Я ощупью продвигался вперед, пока не налетел на пухлое кресло с обивкой из бархата. Перегнувшись через него, мне удалось дотянуться до настольной лампы в виде китайской вазы. Свет ее выхватил гвинет Логан, которая выходила из кабинета. Цветастый шелковый пенюар, надетый поверх ночной рубашки из кружев, по-видимому, так поспешно, что на груди она перекосилась, выглядел особенно ярко на фоне темной двери. Каштановые волосы гвинет были распущены и спадали на плечи. Поза ее предполагала готовность к бегству. Щеки алели. Ноздри раздувались. Держась одной рукой за круглую ручку двери, другой, в которой, похоже, прятался какой-то предмет, она стремительно запахнула плотней пеньюар. «Ой!» — снова воскликнула она, затворяя дверь в кабинет. Смущение, интересно, с чего бы, захлестнула нас обоих. Мне показалось, что отсюда доносится шум. Именно это, слово в слово, услышали от меня тогда стены старинной гостиной. «Должно быть, это я была здесь», — выдавила из себя с трудом Гвинет. «И... мне...» Мы оба умолкли в поисках слов, однако не их отсутствие помешало нам продолжить. Гвинет вдруг судорожно втянула на воздух, словно у нее сбилось дыхание. Взгляд ее устремился куда-то поверх моего плеча. Я услышал, что за ним кто-то шумно сопит еще до того, как, обернувшись, оказался лицом к лицу с Бентли Логаном в старом лиловом халате, рукава которого были ему слишком коротки. Судя по его виду, он ворвался сюда из холла, стремительно, умудрившись, однако, не стукнуть распахнутой во всю ширь проема дверью. Стало быть, это ты! — сказал он, сжимая в правой руке армейский револьвер 45-го калибра и взводя большим пальцем курок. Ситуация складывалась на грани. «Стало быть, это ты!» — повторил он пронзительным голосом. Тот, кто подумает, что сцена эта напоминала фарсовый эпизод из французской комедии, глубоко ошибется. Было совсем не смешно. Логан стоял, осунувшись и бледный. Так выглядят тяжело больные, готовые к неизбежной смерти. Сидеющие клочки волос по сторонам его лысины взлохматились, усы дрожали, будто он собирался то ли чихнуть, то ли заплакать. Попав в эпицентр конфликта, заряженного столь обнаженными эмоциями, хочется унести ноги подальше, как бегут прочь от бомбы, которая через мгновение разнесет все вокруг в клочья. Глаза Логана часто-часто моргали от яркого света. «Не лги мне!» — потребовал он. «Это длится уже четыре месяца!» «Бентли!» — в мольбе повысился чуть ли не до крика голос Гвинет. «Моя жена! Четыре месяца!» — отрывисто проговорил он. «Тише, прошу, моя жена!» — продолжил он. «Музей тайком сбегала и отправлялась в...» И, словно пробуя с ненавистью каждое слово на вкус, он передразнил ее. «В музей Виктории и Альберта! Развратничала!» «Моя старая мать бы!» Пройдя мимо него, я затворил дверь в холл. Не очень разумный поступок с моей стороны, если учесть, что курок револьвера по-прежнему оставался взведенным. Но разбуди шум из гостиной кого-то еще, Тесс, например, вышло бы еще хуже. «Я ненавижу эти твои глупости, мой дорогой!» В меру тихо ответила Гвинет: «Не знаю, о чем уж ты там говоришь, но уверяю тебя, что никогда до сегодняшнего дня не видела мистера Моррисона». Произнося последние слова, она чуть не плакала. Облик ее и тон свидетельствовали о неподдельной искренности. Так мог выглядеть только человек, оскорбленный до глубины души заведомой ложью. Я впечатлился бы, даже не зная истинной ситуации. Но, к моему удивлению, впечатлился и Логан. Или у него имелись какие-то веские основания изобразить впечатленного? — Никогда не видела Гвинни, неожиданно мягко переспросил он. — Тогда что ты здесь делаешь? Она двинулась прочь от кабинета, так резко отдернув руку от круглой дверной ручки, словно ее ударило током. Логан насторожился. Ты заходила туда? Зачем? И что у тебя в руке? Не скажу. Позволь мне увидеть Гвинни. Дай посмотреть. Не дам. Слушайте. Я встал между ними. «Во-первых, тише. Пожалуйста. А во-вторых, не ведите себя, как сумасшедший. Она ничего не сделала». Логан на миг затих. Возможно, что в глубине души не решался еще наброситься на жену. Но по все явственнее набухавшим на его висках венам было видно. Он разозлен. Злость поднимается в нем с медленной неуклонностью, как ртуть в термометре. «И ему только дай повод сорваться». «Не вмешивайтесь-ка, любезный!» сказал он, не отворачиваясь, и опять отвернулся, когда я снова настойчиво встал перед ним. «Может быть, вы имеете к этому отношение, а может быть нет. Но Гвинни не имеет, и я имею». — А потому разберусь по собственному разумению. — Да уберетесь вы, наконец, у меня с дороги! — Нет. Логан кивнул. Аккуратно убрал в карман халата револьвер со все еще взведенным курком. Снова кивнул. И движимый безрассудной яростью набросился на меня, обдавая запахом пота и виски. Не успели, однако, мы обменяться ударами, как Гвинет подняла руку и бросила мужу то, что в ней прятало. Крохотный предмет, ударившись о лацко на его халату, упал на ковер. Логан, чуть не споткнувшись о него, как быка камень замер. Огромный кулак его завис в воздухе. На лице застыло недоумение. На ковре лежал ключик. Слишком маленький для ключа от двери, он подходил разве что для шкатулки с драгоценностями или для небольших часов. — Что это? — пропыхтел Логан, потрясенный несоответствием своей ярости такой пустяшной вещице Ключ, — ответила Гвинет. — Сам вижу. Но ключ к чему? — Не скажу, — ответила она. Логан нагнулся, поднял ключик с земли и вытаращился на него, вертя в своей массивной ладони. О намерении подраться со мной, как, впрочем, и о моем присутствии, он, похоже, забыл. Его воспаленный разум оказался теперь целиком поглощен находкой. — Не дразни меня, Гвинни! — произнес он почти умоляющим тоном. Я в таком состоянии, что большинству своих слов отчета не отдаю, но прощаю тебя. Ты четыре месяца с кем-то встречалась, кто бы он ни был. Мне это известно, но готов забыть, если вернешься ко мне и станешь разумно себя вести, и у нас все наладится. Просто скажи мне, кто он? Кто там внутри? Он указал на дверь кабинета. Там никого нет. Гвинет открыла дверь кабинета и, протянув руку, включила свет. Посмотри, дорогой, и сам убедишься. Пробормотав что-то, готов присягнуть извинительное, Логан прошел мимо посторонившейся Гвинат внутрь. Она явно испытывала какие-то опасения. Это угадывалось по вновь раскрасневшемуся лицу. Послушай-ка, дорогой! Запахнув поплотнее пенюар и положив руку на плечо мужа, произнесла она вкратчивым голосом. «Можно я кое-что скажу тебе, прежде чем ты посмотришь? Ты не виноват. Ты плохо спишь по ночам». Лучше было бы ей этого не говорить. Его вновь охватила злоба. «Знаю!» — грозно ответил он. «Ты дала мне сегодня двойную дозу снотворного!» Она стоически прикрыла глаза. «Если тебе угодно, то так и считай, дорогой. Но, пожалуйста, прежде чем тебе вздумается разносить дом и пугать людей этим отвратительным револьвером, послушай, что на самом деле произошло. Ты иногда бываешь ужасно глупым мальчиком». Она открыла глаза. «Тебе ведь известно, что я никогда не встречала прежде мистера Моррисона». «Он это знал. Каким образом, сказать не могу». «А произошло, значит, следующее!» — воскликнула она, потрясая рукой. «Меня разбудил звук снизу. Громкий звук. Я побежала узнать, что случилось». То есть, видишь ли, у меня, наверное, не хватило бы смелости спуститься одной до первого этажа. Но на лестнице неожиданно оказался мистер Моррисон. Встревоженный тем же самым звуком, он предложил мне спуститься с ним и проверить. Мы вместе как следует здесь все осмотрели, но откуда возник этот звук, не поняли. И я до сих пор не могу понять. Вот тебе вся правда. Я невольно восхитился ею. Гвинет Логан изложила свою многосоставную ложь с искренним взглядом до максимума широко раскрытых голубых глаз, ни на йоту, притом не утратив своей укоризненной привлекательности. А вот про ключ я тебе не расскажу. Решительно тряхнула она головой. Пусть это будет твоим наказанием. Но, дорогой,. Неужели ты ревнуешь к ключу? Чем он тебя тревожит, особенно после того, как про все остальное я рассказала тебе совершенную правду? Взгляд ее голубых глаз переместился на меня. Так ведь, мистер Моррисон? Ну и что остается делать, когда женщина вас поставила в подобное положение? Именно так. Соврал я и немедленно пожалел об этом. Инстинктивное опасение, что наш разговор слышим не только мы трое, заставило меня посмотреть на дверь, ведущую в холл. Я и раньше время от времени бдительно на нее поглядывал и все-таки упустил момент, когда она бесшумно приотворилась. Не более чем на фут, но зазор желтел включенном теперь в холле светом а на косяке лежала правая рука, и нетрудно было понять, что левая придерживая дверь. Эта правая рука была мне знакома до формы пальцев и блеска розовых ногтей. Она принадлежала Тесс, и я представил себе выражение ее лица не хуже, чем если бы видел перед собой. Пальцы на косяке шевельнулись, Сильней обхватили его, а затем исчезли. Дверь с мягким щелчком плотно закрылась. Чита Логанов, поглощенная собственными проблемами, вообще ничего не заметила. — А теперь проверяй, совершила ли я что-то предосудительное, — сказала Гвинет, посторонившись. — В кабинете никого нет так и было. Логан зашел, проверил, убедился, что окна надежно заперты изнутри, теперь его продолжал будоражить лишь ключ неизвестно к чему. Меня он тоже весьма озадачивал, но Логана гораздо сильнее, ведь если ложь и недомолвки Гвинет объяснялись всего-навсего романтизмом натуры, о коем как будто свидетельствовало задумчивое выражение ее глаз, то за ключиком этим определенно скрывалась тайна. Подходящий к нему замок в кабинете отсутствовал, и никто, даже призрачный, там не прятался. Свет с потолка падал на коврики, застилавшие полы, на кирпичную кладку над каминной полкой, поблёскивающие старинные пистолеты, письменный стол, пишущую машинку, Стулья, книжные полки, радиограммофон, триптих и благородную модель корабля. Логан все еще пребывал в полубезумии. От нас он старательно отворачивался. Фланелевый халат сидел косо на его плечах, кожаные шлепанцы поскрипывали. Он прошелся от письменного стола к камину. Гвинет похлопала его ободряюще по плечу. На собственные ее плечи роскошным руном не спадали каштановые волосы. Этим вечером Логан точно принял двойную порцию снотворного. Колени у него вдруг подогнулись, и, рухнув кресло, он закрыл руками глаза. Трагедия произошла на следующее утро, сразу после завтрака.